19. 2. А деньги что? В сентябре 1941 года начинается блокада Ленинграда, которая продлится 900 дней. От голода умирают тысячи ленинградцев. Среди них писатель Даниил Хармс, художник Павел Филонов и жена Владимира Гаршина, возлюбленного Ахматовой, о чем мы еще расскажем которая от истощения просто упала на улицы и умерла. Ахматова эвакуировалась в Ташкент, где поддерживала дружбу с известной комедийной актрисой Фаиной Раневской, настоящая фамилия которой была Фельдман. Раневская — ее сценический псевдоним. Так звали главную героиню пьесы Чехова «Вишневый сад». Когда в Ташкенте она приходит к Ахматовой в первый раз, то застает ее в промерзлой комнате и предлагает растопить печку. Ахматова говорит, что дров нет, и тогда Раневская обещает украсть их, выходит на улицу и находит большой каменный сексаул, который нужно еще разрубить. Она просит случайного человека помочь ей, и тот разрубает дерево, а когда Раневская осознается, что ей нечем платить, слышит в ответ, «А мне и не надо денег, вам будет тепло», И я рад за вас буду. А деньги что? Деньги — это еще не все.